Глава 5. Следуя за котом, я размышляла обо всём, что со мной случилось. Периодически поглядывала на кольцо и вспоминала тот кошмар, который пережила во сне. Вполне может стать реальностью, если не найду способ предотвратить собственную судьбу и не попадусь в когтистые лапы дракона. Тогда я не стану невестой тумана. Хотя, может, в следующий раз так не повезёт. Я погибну в чаще. Утону в болоте или попадусь в лапы лесной нечисти. Я боялась князя до чёртиков. А с того момента, как узнала, кто он такой, стало ещё хуже морально. Я вообще побаивалась всяких там ящериц и змей, а тут целый дракон. Они ведь только в фильмах красивые. А на деле, как представишь и в реале, те ещё твари. Но он пока не нашёл меня, и мы даже не знакомы. Само кольцо пока не подавало никаких признаков магии. Возможно, Альгерт понятия не имеет, что его кольцо попало в другой мир. Пролежало в земле лет и притащила оттуда меня. Еле плетёшься, мяуданка. Так мы и до вечера не дойдём, — возмутился кот, махнув длинным хвостом по моей ноге. Сам бы босиком походил, у меня уже мозоли на ногах. «А ты что же видишь на мне сапоги?» — изогнул лапу кот. «Да ладно, я не об этом», — помрачнела я. «Обувь мне нужна и одежда. Скажи, где взять денег? На работу устроиться». «А делать-то что умеешь?» — я призадумалась. «Какое из моих умений может пригодиться в этом мире, где нет ничего современного?» «Не знаю, что-то умею. Готовить, убирать, полы мыть. Готовить умеет каждая хозяйка а ты замуж не торопишься. Что тогда предлагаешь? Ты ведь наверняка знаешь, кому работник требуется, кто деньги платит. Так расскажи. Кот напыжился, сделав важный вид, призадумался. Я не могла понять его поведение до конца. Уж слишком непредсказуемым казался. Но он единственный, кому я доверяла тайну своего попаданства. Ладно, неразумная двуножка, есть тут одно место. «Корчма, рыжий пёс». Название, правда, глупое, и хозяин — идиот, но зажиточный. На днях работник, племянник владельца. Набедокурил и сбежал из города. Это место пока свободно. Коли сможешь уболтать, получишь работу. А нет, так можно просто деньги стащить и не ждать. Договор наш не вечный. «Я согласна поработать. Веди в таверну. но Вдруг получится». Имя тебе надо мужское. Посоветуешь чего? Кажется, я уже перенимала стиль местной речи. «Да, Анна, Даниил», — бормотал Варгин, перебирая варианты. «Нет, данила и будешь». «Значится, Данила, сын младшей купца Трофима из Белоброда, которого отец наследства лишил заслушания. Братьям-старшим всё раздал, после чего помер». Вот и подался ты в свет, и годков тебе семнадцать. «Но мне уже двадцать», — возразила я. Кот смерил меня высокомерным взглядом. «Как девка, может, и на двадцать сойдёшь, а как пацан не потянешь. Да и розума тебе поднабраться. Думаю, что справлюсь. Я ничего не ответила на его мнение об уровне моего интеллекта. Позже припомню». Ну и славно, мы уже пришли. Здесь улочка заканчивалась. Дальше шумел кронами вековых сосен лес, куда уходила утоптанная тропинка. Я заметила вход в двухэтажный домик из сруба, к которому вел мостик над полноводным ручьем. Вода звонко журчала, перекатываясь через большие валуны. Наверняка этот ручей впадал в Срединное озеро. Здание стояло на сваях, огороженное темными перилами. На них болтались какие-то тряпки. В воде спускалась лестница, на помосте было привязано ведро на верёвке. На окнах поскрипывали разноцветные резные ставни. Из трубы на крыше медленно тянулся дрожащий дымок. Над дверью болталась на ветру на ржавых цепях большая деревянная вывеска с вырезанным названием. Его я так и не смогла прочитать. Оно со временем слилось цветом с доской. рассмотрела лишь изображение собачьей морды. Вздохнула, перешла мостик, заглянула за дверь. Пахло жареным мясом. В углах гроздями собралась паутина. С низкого потолка свисал канделябр со свечами. Но сейчас они не горели. В окна почти не проникал свет, и в помещении царил загадочный полумрак. Единственный стол был массивный и длинный. По бокам от него стояли две дубовые скамейки. Там как раз восседала троица местных завсегдатаев один из которых что-то громко доказывал другим. Самого хозяина нигде не было видно. Я обернулась, собираясь спросить у Варгина, что мне делать, но не заметила чертяку. Он скрылся, оставив меня решать вопрос трудоустройством на работу в одиночестве. Я замялась на пороге, не желая привлекать внимания посетителей. Но они и так не замечали меня, поглощенные спором. «Эй, хозяин, ягнёнка дождёмся сегодня, или ты там заснул?» — зычно крикнул один из клиентов. «Уже не со, чего голосишь, прол?» Из боковой двери, что я не заметила сразу, показался мужичок с подносом. С длинными рыжими волосами, завязанными в хвост, рыжей бородой и усами. Он чем-то напоминал того пса, что был изображён на табличке с названием. Выглядел он лет на пятьдесят, может, чуть больше. Он поставил на стол блюдо с жареными ребрышками и что-то сказал гостям. Я хотела было дать дёр, но тут дверь от сквозняка захлопнулась прямо за моей спиной, и все четверо повернулись ко мне, как по команде. Ещё кого-то принесло. Вряд ли у босика есть талеры. Но попрошайку похож. Я застыла, как вкопанная, пока клиенты обсуждали мою внешность. А хозяин корчмы нахмурился и направился ко мне. Я откашлялась. «Чего пришёл парень?» Я скрестила руки на груди, приосанилась. «Слыхал я, помощника ищите. Хочу попробовать, коль возьмёте». Подбирая слова, произнесла грубым голосом. «Казалось, сейчас они поймут, что я вовсе не мужчина, но этого не случилось. Мне поверили. Или Варгин незаметно навёл какие-то чары». «Хил ты с виду. Какой из тебя работник? Тебя ш ветром сдует». Я постараюсь, только расскажите, что делать надобно. Надеюсь, что Варгин не пошутил и здесь действительно ищут помощника. «Гони попрошайку прочь, Демид», — посоветовал кто-то из зала. «Ещё обворует». Прибила бы честно за такие слова, но постаралась не реагировать. «Тебе, правда, лучше уйти», — указал на дверь хозяин. «Но «Ну, вы ведь даже не узнали, справлюсь ли с работой. Я совершенно растерялась, разве так можно?» Я чужаков на работу не беру. А тебя я никогда не видал у нас в Запруде. Я оглянулась, смерив презрительным взглядом нахальных советчиков. А потом, гордо подняв голову, вышла из корчмы и остановилась на мостике. Хозяин заведения шёл следом за мной, но я уже на него не смотрела. Хотела лишь быстрее найти Варгина и высказать ему всё, что думаю о его советах. Он ведь специально сюда привёл. «Видно, знал, что никто не возьмёт меня на работу. Хочет быстрее увезти из города к ведьмам». «О, как же больно!» — раздался крик за спиной. «Я обернулась». Демид набрал воду из родника, что впадал в ручей, но выронил ведро из рук, не успев донести до таверны. Теперь он лежал на деревянном мостике, скрючившись и держась ладонью за поясницу. Не знаю, что нашло. Мысли промчались за мгновение. Я должна помочь человеку, меня так воспитывали. Похоже, у него приступ радикулита. Конечно, под рукой нет лекарств, блокаду не сделать. Но есть же и другие способы лечения. Я подбежала к нему, вид мужчины действительно вызывал жалость. «Дайте руку, я помогу подняться». «Не надо, прострел скоро пройдет», — простонал Демид. Я опустилась на курточке с жалостью, глядя на мужика. Не могла его оставить. Ничего плохого он мне не сделал, разве что на работу не взял. «Может, лекарство какое есть, выскажите, я принесу». Мужчина хотел было возмутиться, но его скрутило ещё сильнее. «Обойди по мостку с другого входа в поварню. Там жонка моя добродея, она даст снадобье», — проговорил он, корчась от боли. «Я мигом» подхватилась и побежала, совсем забыв про поиски кота. С другой стороны таверны действительно обнаружился ещё один вход, а за ним, наполненное жаром, довольно светлое помещение. На столе на тарелках лежали нашинкованные овощи, капуста, морковь, рядом стояла глиняная миска с замоченной в воде фасолью. Полная женщина с румяными щеками как раз доставала горшок из печи. Она выпрямилась и удивлённо посмотрела на меня. «А ты кто такой будешь?» «Меня зовут Данила. Ваш муж...» Он ведро поднимал, и ему скрутило спину. Быстро затороторила я. Он отправил меня за снадобьем. «Поди в чулан, возьми там зелёную шклянку. Я сейчас догоню». Недоверчиво покосилась на меня добродея. Я оглянулась, пытаясь понять, где же этот чулан, и хозяйка указала мне на дверцу в задней части кухни. Я быстро нашла на полке нужную банку, схватила и, не отвечая на вопросы, бросилась обратно к мосту, где так и лежал Демид. «А ты расторопный, как тебя зовут?» — простонал он. «Данила, что мне делать, говорите?» Я развязала бечёвку и сняла ткань, которой была прикрыта густая зеленоватая жижа в пузырьке. домаш «Да, мне поясницу должно отпустить!» Я зачерпнула пальцами смесь и подняла рубашку Демида а потом дотронулась до тела мужчины чуть повыше талии, где он показал. мазь оказалась противной, отдавала болотные тины, а ещё в ней попадались твёрдые крупинки. Намазывать эту смесь было не самым приятным делом. Надеюсь, лекарство настоящее, а не подделка от местного шарлатана. Я искренне хотела помочь, даже не знаю почему. Никакой корыстной цели не преследовала. Чем больше я желала помочь, тем сильнее пальцы нагревались. Я чувствовала в них что-то совсем для меня необычное. И пока втирала смесь в кожу, ладони припекала. Из них будто струился свет, тянущийся к источнику боли. Но, похоже, этот свет видела только я. Магия? Быть не может. Я же просто попаданка в своём родном теле. Откуда во мне магия? И почему проявилась именно сейчас? Из-за кольца? А ты, оказывается, лекарка-мяуданка. Редкий дар для девицы в нашем мире. Прозвучал рядом мурлыкающий голос. Только говоришь ты неправильно, будто мужик этот не один. Тут так не принято. Я подняла голову и увидела знакомого кота, что сидел на широких деревянных перилах. Смерила его недовольным взглядом, но ничего не сказала. Вернувшись мыслями к хозяину таверны, приняв слова кота к сведению. Кажется, тут и правда все обращаются друг к другу на «ты», и это является нормой. Раз Варгин говорит, у меня лекарский дар, значит, я могу помочь этому человеку. А Варгину выскажу всё позже. Я сосредоточилась на лечении, пытаясь разобраться, как действует магия. Совсем скоро Демид зашевелился, а потом и поднялся сам, без помощи, поправив рубашку. Я протянула ему банку с остатками снадобья. Ну, раз помогло, то я пошёл. Развернулась и зашагала прочь. «Эй, парень, погоди. Мне и правда работник нужен. Если справишься, то оставайся. Ещё никогда меня так быстро не отпускал прострел. У тебя золотые руки. Может, ты и в другом деле будешь справным?» «Да, конечно, я постараюсь. Мне нужна работа», — обрадовалась я. Пока не выходила перестроить свой разум на новый лад общения, но я прислушивалась, как говорит местный житель. Тогда можешь приступать. Заходи, обсудим твои обязанности. А клад 5 талеров в седмицу. Могу ли попросить немного вперёд, рискнула я. Да, за то, что помог с болячкой надоедливой. Создаётся дело вовсе и не в снадобье. Оно мне почти и не помогало а в твоих руках. Следуя за Демидом, я бросила торжествующий взгляд на кота. Показалось, он не слишком доволен решением хозяина корчмы. Я одержала, пусть маленькую, но свою первую победу в этом мире. И дальше как-нибудь справлюсь». Уже в каморке, что служила Демиду кабинетом, он рассказал, что «От меня требуется». Выполнять мелкие поручения, приносить клиентам заказы, забирать посуду и мыть её в ручье за домом, бегать на рынок за продуктами. Хозяин сказал, что не станет требовать невозможного. Через несколько минут прибежала охающая добродея, но Демид успокоил жену, сообщив, что всё уже в порядке. «Тебе есть где жить, Данила?» спросила добродушная хозяйка с соответствующим именем. «Я только прибыл в город». По пути напали разбойники, отобрали все вещи. Сходу соврала я и, немного осмелев, добавила к рассказу легенду, придуманную котом. «Оставайся, у нас много свободных комнат. Наша старшая дочь уже два года как замужем и теперь еще живет в соседней деревне. Зосим состоит в гильдии охотников. Дома постоянно есть дичь. Ой, как повезло Луции с мужем и дитё им богини недавно послали, сыночка-крепыша». В голосе женщины звучала неподдельная гордость за дочь и её семейное счастье. Даже ворчливый трактирщик не стал одёргивать разговарившуюся жену. «Хорошо, останусь», — согласилась обрадована. «Тогда держи аванс, как мы и договаривались», — протянул мне монету Демит. «Супружница моя тебе всё покажет, а я пока полежу маленько». Зажав монету, ценность которой я пока не знала в кулаке, Я пошла за хозяйкой на второй этаж по скрипучей деревянной лестнице, расположенной с другой стороны дома. Добродея открыла ключом дверь, распахнула ставни, и в комнату ворвался солнечный свет. В спаленке обнаружилась небольшая кровать, стол и пару сундуков, что-то из утвари. Окно выходило на южную сторону, это меня порадовало. Хозяйка улыбнулась. «Мне к посетителям надо, уже, небось, заждались». «Приходи потом в поварню, Данила, дам задание, и похлёбки налью только сварганила. А тут и вон какой худой кожи до кости». «Я скоро спущусь», — согласилась, и желудок требовательно заурчал, как только подумала о похлёбке. Дверь закрылась, передо мной снова возник кот. Он деловито обошёл комнатушку, принюхался, запрыгнул на кровать и улёгся, потягиваясь. довольно «Мы застряли в этом замшелом городишке», — буркнул он. «А что, тебе не нравится? Я думал, ты сама торопишься кольцо тумана снять». «Тороплюсь, но это не значит, что нам нужно прямо сейчас бежать к твоему колодцу. У меня в запасе несколько месяцев. Вот заработаю немного денег, разберусь, что тут да как. А потом в путь». «Зря. Я же как лучше хотел», — проворчал варген Он зараза занимал всю мою кровать. Если и ночью прибежит, придётся спать на полу. Лучше скажи, что за это можно купить, — показала коту монету. Что-то да можно, если поторопишься, ещё успеем на рынок. Тогда сперва забегу на кухню, как просила хозяйка. Похлёбка оказалась отменной, с кусочками сала, кружочками моркови и бобами. Не хватало только привычной картошки. Я наелась до отвала. Хлеб хозяйка пекла сама в печи, от него исходил особый аромат. К тому моменту, как я доела обед, жизнь показалась не такой уж и плохой. «Очень вкусно. Я пойду на базар, ботинки нужны», — сообщила я добродеям, поблагодарив за обед. Женщина подозрительно оглядела меня с ног до головы, забирая тарелку. «Иди-ка за мной, покажу что там», — приказала она. Я поднялась вместе с Добродеей по лестнице, что вела к хозяйским опочивальням. Мы попали в комнату с массой вещей. Добродея порылась в сундуке и достала кожаные ботинки, на вид примерно моего тридцать восьмого размера. «Бери, и коль не боишься носить чужое». «Откуда они у тебя?» — удивлённо спросила я. Хозяйка говорила, что у неё есть дочь, но обувь выглядела мужской. От сына младшего остались, Симона. Он утонул в Срединном озере, когда ему было всего четырнадцать годков. Он с отцом поспорил, нанялся к рыбакам в гильдию. Начался ураган, лодку перевернула. Покачала головой хозяйка. Мне жаль. Она развела руками и тяжело вздохнула. Я не стала тревожить её рану. Хорошо, я возьму их, если отдаёшь. Вот и славно. «Рулофу, племяннику Демида, оно не впору, а тебе сгодится. Тут есть ещё одежда. Симон в своей четырнадцать был точно как ты ростом. Всё чистое, не переживай». Я и не переживала, наоборот, радовалась возможности сэкономить. «Вот, держи куртку. По ночам бывает холодно, с леса находит туман». От этого слова меня передёрнуло. Я ещё помнила тот лес и туман, который привёл ко мне дружинников князя Альгерда. Купишь на рынке нужные травы, надеюсь, всё запомнишь. А на обратном пути заглянешь к мастеру, заберёшь упряжь для лошади. Он как раз обещал починить. Скажешь, что Демид прихворал. Кожаную куртку я забрала, как и ботинки. От остальной одежды вежливо отказалась. Дело было даже не в предрассудках. Просто хотелось такого, что максимально скрывало бы мой пол. Да и всяких мелочей придётся прикупить» раз я застряла в этом мире на какое-то время. Когда выбралась из дома, снова появился Варгин. Ты долго собиралась, двуногая. Рынок скоро закроется. Постараемся успеть. А чего это ты меня постоянно торопишь? Повернулась, смирив кота недовольным взглядом. Странные люди. Живёте мало, а всё ленитесь, будто впереди столетия. Даже я такого себе не дозволяю. Мы могли уже выбраться к колодцу, а вместо этого будем жить в запруде, пока ты заработаешь деньги. Мне нужно разобраться, чего ожидать от мира. И что за мир такой вообще, — рассуждала я, пока мы шли. У нас на этом месте сплошные болота, а тут вон целое море. Ты сказал, князь главный, а где он живёт? Так это не секрет, он в столице, в вельмороге. До него отсюда больше сотни верст. Правит он уже двести лет, с тех пор, как папаша его Руар неожиданно скончался. А его родственники? Есть кто-то? У Руара было пять сыновей. Альгерд — его старший сын. Второй — Диманис, третий — Антоник, четвёртый — стимит И самый младший — Фрилав. Братья тоже драконы осторожно уточнила я. Кто ж ещё, как не драконы? У каждого своя стихия. Альгерт — туман. Стемит ветер. Антоник владеет стихией солнца. Ему даёт силу Ярила. Фрилав — снежный дракон. Ты пропустил второго. Диманис подчинял дождь. Пропал он давно. Все люди уже о нём позабыли. И тебе знать незачем. И всё же я пыталась запомнить, мало ли, пригодится полезная инфа. И где эти братья живут? Помнится, в замке был лишь один господин. Варгину не очень нравились мои расспросы, отвечал он неохотно. с теми отправит небольшим вассальным княжеством на восточных холмах. Антоник владеет городом на юге, на берегу Великого озера. Фрилав постепенно объединяет северные племена. Но жених твой Альгерд — великий князь. Он правит всем сарматским приозерьем. Теперь понятно, двуногая?» «Понятно, но не очень», — вздохнула. «Все эти руны нарисованы на кольце, но руна тумана выделена». «Потому что руна тумана у Альгерда старшая». Каждого из братьев при рождении боги наделили своей силой. А кольцо досталось ему. Вот и нарисовалась она первой. После его смерти она перейдёт другому наследнику. Сына-то у Альгерда нет. И как тогда братья-драконы ищут себе невест? Как-то ищут, мне почём знать. Значит, это можно сделать и без кольца? Как ты мне надоело Внезапно разозлился Варгин. Утомился я отвечать. Да и пришли мы уже. А вот же ленивый засранец. Я тут только начала вникать в систему местного мироздания. Но ничего, постепенно всё повыспрашиваю. Мы оказались с другой стороны рынка, и, к счастью, меня не увидел местный горшечник, которому кот умудрился подпортить торговлю. Первым делом я приобрела чёрную накидку с капюшоном. Серебряные монеты мне дали сдачу, кучу медиков, которые звенели в ладони. Поэтому дальше отправилась покупать кошелёк и заодно пояс кушак, чтобы не отличаться от местных жителей. Теперь монеты звенели у бедра в тканевом зашнурованном мешочке. Но это мало меня заботило. Вряд ли на мой дешёвый кошель позарятся местные воришки. Тем более Варгин говорил, кого лучше обойти стороной. Новую накидку надела сразу. Она здорово скрывала изгибы, по которым можно было догадаться, что я вовсе не парень. Вскоре добрались до палатки, где продавались пряности. Я слегка путалась в названиях трав. Невидимый варген стоял рядом и услужливо подсказывал. Так я купила тимьян, укроп, зверобой, коренья и засушенные ягоды-брусники. А кроме этого соль, которая стоила, как все остальные товары. Торговец был явно не местный, заморский, говорил с южным акцентом, а ещё подозрительно косился на кольцо, будто о чём-то таком догадывался. Я сложила товар в плетёную корзину, которую дала хозяйка. На обратном пути оставалось зайти к мастеру. Пришлось свернуть в закоолок. Рядом проходила сточная канава, впору заткнуть нос от запашка, что от неё раздавался. Но я терпела, ведь местные не обращали внимания на запах и мне нельзя себя выдать. К счастью, скоро мы свернули на другую улочку. В мастерской кожевника пахло иначе. После благоуханий улицы аромат выделанной кожи показался даже приятным. Интерьер заполняли шкуры, новенькие сапоги стояли в ряд на полках. На полу и деревянном стеллаже элементы сбруи. На стене висел искусно выполненный оберег, плетённый из кожи круг с висячими полосками. Я даже не сразу заметила, что на меня смотрит местный подмастерье, высоченный, как оглобля парень лет двадцати с редкой растительностью на лице. «Тебе чего надо, тощий?» Я показала табличку, что дала в дорогу хозяйка. На деревяшке она изобразила несколько символов. Они не походили ни на кириллицу, ни на латинские буквы. Тут бытовала своя письменность, о которой я пока ничего не знала. Но намеревалась разобраться в ближайшее время. Я новый работник Демида. Он болен, просил забрать упряжь, сказала грубым голосом, подражая мужскому тембру, как учил Варген, и не забывая про остальные правила общения. Под мастерей пробежался взглядом по табличке и кого-то окликнул. Через пару минут в мастерскую пришёл мужчина постарше, плотный и мускулистый а таких обычно говорят, косая сажень в плечах. Задумчиво почесал бороду, потом полез искать среди кучи разной сбру и ту, что предстояло забрать мне. Заклепал шлеем, пока разойтись не должна. Заменил гужи, допоменял да по стромке. Передай Адемиду, пусть лучше купит новую. Уж кому-кому, а ему-то хорошо известно, что бывает, если опришь лопнет, да ещё и на ходу. «Он упал с лошади?» — догадалась я. «Ещё два лета назад упал. Ты ведь новенький. Раньше у него рула в помощниках ходил, его племяш». «Да, новый. Я Данила», — сказала, а сама всё прокручивала мысль о том, что два года назад хозяин корчмы получил травму. «А я Карн», — представился мастер и улыбнулся, сверкнув прорехой межзубов. зубов Если что надобно будет, приходи. Делаю всё быстро. Могу сапоги сшить, коль понадобится. Конечно, а можете... То есть можешь сделать кое-что под заказ? Да, ну-ка, давай быстрее. Кот обошёл карно, разглядывая мастерскую, и подозрительно покосился на плетёный оберег. Мастер обернулся, будто почувствовал нечисть. Показалось, буркнул под нос. Так чего ты хотел? Перчатки нужны без пальцев из тонкой кожи. Я вдруг вспомнила, какие перчатки были на мне надеты во сне, и почему-то поняла, что должна приобрести такие же, чтобы спрятать кольцо. Несколько минут я объясняла, что именно требуется. Наконец-то до карна дошло, что за диковинку я имею в виду. Работа тонкая, штучная, потребует времени. Я подожду, сколько такие будут стоить. «Два талера с тебя возьму. Сделаю так, что лягу точь-в-точь точь по руке, не пожалеешь. Через седмицу изготовлю, но без задатка не стану браться. У меня ещё остались деньги». Я высыпал из кошелька монеты, коих оказалось не так уж много. «Двадцать медиков. Маловато», — покачал он головой. «Больше нет, но я принесу, обещаю». «Как раз через неделю». «Бери деньги, тебе говорят», — зашипел кот, запрыгнув на стол и сбросив с него пару сапог. «Какой же зануда этот двуногий!» Карн снова дёрнулся, глядя то в пустоту, где сидел Варгин, то на упавшие ни с того ни с сего сапоги. Я сжала зубы, чтобы ничего не ляпнуть, только посмотрела на кота с возмущением. «Может, всё ж возьмёшься?» — повторила громко, пытаясь заглушить звуки варген гадёныш, как назло, принялся оточить когти о стол. «Мерки снять надо. Это быстро». «Так ты согласен?» «Я ж сказал, мерки будем снимать. Как думаешь?» «Давай свои медики». Он притащил дощечку и грифель. Я протянула правую руку, которую мастер обвёл, потом замерил кисть с помощью ленты. «Похоже, не привык ты к работе. Ладонь гладкая, как у боярыни. Ни одного мозоля». Как же ты к Демиду-то попал? Папаша мой купцом был в Белоброде. У нас дома слуги работали. А я считать учился и в товарах разбирался. Теперь это не понадобится. Учёный, значится. Посмотрел на меня Карн, покачав головой. Только в Запруде счёт выжить не поможет. Что ж, забирая с сбрую. Придёшь через семь суток за перчатками. И Демиду передавай, пусть поправляется. «Обязательно передам. Всего доброго». Я подхватила ремни, которые сложил и перевязал к этому времени подмастерье, и пулей вылетела из мастерской. Нести упряжь, как выяснилось, не так-то и легко, весело она немало. В конце концов я догадалась забросить её на плечо и зашагала к окраине, в сторону корчмы, где мне предстояло прожить некоторое время.